Глава тридцать пятая Макар Макар резко проснулся. Яркая вспышка озарила сознание и молнией пронзила тело. Чердынцев не сразу понял, где находится. Он несколько секунд разглядывал стены, а затем медленно выдохнул и повернул голову. Сима спала на его плече, и ее легкое дыхание щекотало его шею. Нащупав теплую руку девушки, Чердынцев окончательно пришел в себя. От мыслей, которые, кажется, не прекращали свой бег, побаливали виски. Но Макар, уставившись в потолок, потрясенно замер от открывшейся перед ним истины. «Как же я сразу не догадался! Ведь все лежало на поверхности!» Он осторожно поднялся и подоткнул носиме одеяло. От напряжения кожа на его руках покрылась мурашками. Макар достал телефон и посмотрел на экран. «Четыре утра». «Самое темное время перед рассветом». Отъявившиеся перед ним картины на душе стало вязко и муторно. Если бы они с Ерохиным не были так погружены в информацию о Горецкой, а сам Чердынцев озабочен поисками Серафимы, возможно, они додумались бы до всего гораздо раньше. Впрочем, Макар совершенно не жалел ни о чем. Он нашел любимую девушку и сына в одиночку, И был горд тем, что это произошло без чьей-либо помощи, как бы высокомерно это ни звучало. А завышенные самооценки и гордости он подумает потом, на старости лет, когда вокруг него будут роиться многочисленные внуки. А пока что было рано почевать на лаврах. Успех следовало еще закрепить. И, кажется, момент для этого наступил как нельзя вовремя. Встряхнувшись, Чердынцев быстро набил сообщение и нажал на отправку. С минуту смотрел на одинокую галочку, пока не осознал, что СМС не хочет уходить к адресату. Вряд ли Ерохин отключал телефон на ночь. Для следователя это было непозволительной роскошью. Значит, причина была в другом, а именно в перебоях со связью. Нажав на вызов, Макар нетерпеливо прошелся по комнате, пока от скрипа половиц не заворочился Илюша. Чердынцев замер на месте и стоял так, чтобы убедиться, что мальчик и Сима крепко спят. Абонент оказался недоступен, и Чердынцев, сжав аппарат в руке, едва не выругался вслух. Следовало срочно ехать в Добринск, потому что, если его догадка окажется верной, то можно было рассчитывать на скорейший исход и самого дела. он нашел ее. он. ну конечно, тот, кто может войти куда угодно и тогда, когда ему это нужно. остается узнать только одно. зачем? Сима, мне нужно уехать ненадолго. Макар присел на корточки и склонился к ее уху. девушка обняла его за шею, обдав живым теплом, от которого у Макара ёкнуло сердце и защекотала затылок. «Ты слышишь меня?» Макар улыбнулся и на мгновение прижался губами к ее волосам. Все поняла. Когда Сима сонно кивнула, Чердынцев добавил, «Я запру вас, так будет лучше. Ты не пугайся, спи, я скоро». Он спустился и быстро оделся. Оглядевшись, отпер дверь и вышел из дома. Лицо обожгло холодным ночным воздухом. Чердынцев протер ладонью глаза и сделал шаг вперед. Тут же нога подвернулась и его повело в сторону. Черт! Он шарпнул ладонью по стене, но удержался, с размаху попав ногой в сугроб у основания дома. Раздался глухой звук, будто ботинок задел глиняный горшок. Нагнувшись, Макар разглядел присыпанного снегом садового гнома. Круглый нос с облупившейся розовой краской и олеповатая борода в сумерках выглядели довольно пугающе. Сам того не ожидая, Макар почувствовал неприятный холодок внутри. Он присел на корточки и поднял фигурку, повертив в руках, заметил, что внутри гном был полым, с вмонтированным крючком в глубине. Так вот что имело в виду Сима, когда говорила о ключе и гноме, подумал Макар. Когда-то отец рассказывал ему, что раньше люди оставляли ключи от квартиры прямо под ковриком. Сам Макар подобного, конечно, не помнил, да и верил в такие рассказы с трудом. Шутки о том, что у каждого поколения трава была зеленее, вода мокрее, детство счастливее, а жизнь безопаснее, оставались лишь шутками. Неужели можно уйти на целый день и не переживать, что кто-то будет шарить у тебя под дверным ковриком? Или это привилегия только небольших провинциальных городков, где все друг друга знают и легко расскажут о том, Кто где находился в любое время дня и ночи? Что ж, доказательство тому, что люди поступали подобным образом, находилось прямо перед его глазами. И смотрела сейчас на Макара выпуклыми голубыми глазами и улыбалась беззубым ртом. Поставив гнома на место, Чердынцев вытер ладони от джинсы. Семи очень повезло, что никто, вроде местной нюрки, не заметил ее той ночью. Пока ехал в город, несколько раз пытался дозвониться до Ерохина. Нервничал, злился. К тому же телефон окончательно разрядился. Зарядка осталась в номере гостиницы. Но Макар, привычный к разным ситуациям, тут же вытащил автомобильный шнур и подключил к аппарату. Вскоре оповещения о неотвеченных вызовах посыпались одно за другим. Скосив глаза, Макар увидел, что все они были от Ерохина. Часть по пустынным улицам Добринска, Чердынцев не думал о допустимой скорости, сосредоточившись только на желании как можно скорее добраться до дома следователя. Взвизгнув тормозами, автомобиль встал напротив подъезда. Свет горел лишь в одном окне. Чердынцев забежал внутрь и, оказавшись перед нужной дверью, с трудом отдышался. Постучал и прислушался. Быстрые шаги за дверью лишний раз убедили его в том, что Ерохин бодрствовал. Когда дверь открылась, он увидел бледное лицо с сиреневыми подглазинами и всклокоченные волосы следователя. «Не разбудил?» – нервно спросил Макар, устремляясь в комнату и на ходу распахивая пуховик. «Чего трубку не брал? Хотел уж к тебе в гостиницу ехать. Да вспомнил, что на личный автотранспорт я еще не заработал», – хмыкнул Ерохин. Макар налил воды из чайника и залпом выпил. «Заработаешь еще или премию получишь, я тебе обещаю. Слушай, Слава, я нашел, и я нашел». Красные глаза Ерохина сверкнули легким безумием. «Охренеешь, чердынцев, и ни за что не догадаешься». Макар взглянул на спящего кота и сел на табурет. Вытерев взмокший лоб, сказал. «Ключи, Слава, все дело в них, ты прав». «Да какие ключи, чердынцев?» – всплеснул руками следователь. «Ты только глянь, что я нарыл!» Ерохин пригласил Макара к столу, на котором находился старенький ноутбук. «Понимаешь, я ведь не просто так тебе говорил, что надо искать глубже. Эти поиски, конечно, сожрали часть моей нервной системы, но результат того стоил». Макару не терпелось рассказать о своих догадках, но любопытство... И уважение к Ерохину заставили его уставиться в экран. Вот, смотри. Потер ладони Ерохин. Так, минуточку терпения. Ерохин по очереди стал открывать вкладки. Приложения используются правоохранительными органами для поиска подозреваемых, в том числе и через аккаунты в соцсетях. Удобная штука, между прочим также применяется силовыми структурами для розыска людей при помощи записи камер наружного наблюдения. «Но Горецкая была довольно известной личностью в узких кругах», – хмыкнул он. «Я просто взял ее фотографию из паспорта, а потом пропустил данные через систему. И вот на экране возникло довольно старое черно-белое фото. На нем были изображены несколько человек. Они стояли... У какого-то двухэтажного дома, два верхних окна которого были выбиты, а вокруг них на стенах отчетливо виднелись темные пятна. В голову Макара сразу же пришла мысль о пожаре. Чердынцев хмурился и ждал, когда Ерохин продолжит рассказ. Он посмотрел на двух женщин и трех мужчин, один из которых указывал на темный проем окна. «Похоже на очную ставку. Вроде так у вас говорят». Следственные действия кивнул Ерохин. «Что ты видишь?» «Ну...» Чердынцев пододвинул ноутбук поближе. «Двухэтажная хрущевка. Не самый популярный проект, кстати. Середина шестидесятых. Вот эти пятна вокруг окна похожи на следы пожара». «Точно! Но я не об этом!» Ерохин ткнул Макара в бок. «Ты на людей посмотри! Эх, ну же! Никто никого не напоминает. Крайняя дамочка!» Макар вгляделся в лицо на снимки, и брови его медленно поползли вверх. «Не может быть. Горецкая. Она самая!» – выдохнул Ерохин. «Только не Горецкая, а Купитман. Старое дело, архивное. Но есть один интересный момент. Поджог?» – подобрался Макар. «И поджог тоже!» – кивнул Ерохин. «Я тебе сейчас подробно все обскажу». «Мне тоже нужно тебе кое-что сказать. Кажется, я знаю, кто был тогда в квартире старухи». Ерохин прищурился. «Чай или кофе?» «Лучше чай. Прости, конечно, но кофе у тебя дрянной». Предвинув кружку с дымящимся кипятком, Макар оттянул ворот свитера и облизал пересохшие губы. Ерохин выжидательно смотрел на него, давая ему первому поделиться своими мыслями. Ты можешь надо мной смеяться, потому что глупо излагать свои версии, когда напротив сидит профессионал. Чувствую себя доморощенным сыщиком-любителем. Но поверь, для меня разобраться в этой ситуации реально необходимо. Чердынцев сглотнул, стараясь умерить свой пыл и не проболтаться о Симе раньше времени. Ерохин удивленно возрился на Макара. «Чердынцев, ты ли это? Давай, колись уже!» «Что там надуло попутным ветром в твою голову?» «Ну, в общем, когда мы с Щербининым ходили на квартиру к Горецкой...» «Владение осматривать?» Иронично приподнял бровь Ерохин. «Типа того», — криво усмехнулся Макар. «Короче, зашли к соседке за ключами». «Зинаида, как ее?» «Семеновна», — подсказал следователь. «Знаю, опрашивал». «Ага, Семеновна». «Ну вот», — подобрался Макар. Она сказала, что поставила замок в квартире Горецкой за свой счет. «Хочешь возместить?» «Похвально», – заметил Ерохин и повозил ложкой в чашке, издавая при этом довольно противный звук. «Не ерничай, Слава!» – Макар отхлебнул чай. «Дело не в этом. Подумай сам. Чтобы войти в квартиру, нужен ключ, правильно? Причем в нашем случае войти нужно было не в одну квартиру». Не будем забывать о Серафиме Ждановой. Дальше старуха сидела за столом и даже... Макар прикусил язык, едва не проговорившись о звонке Горецкой. Вдруг показалось, что это было бы сейчас кстати. Она могла бы закричать, или соседи бы услышали возню на площадке. А получается... Ну, ядрен батон, да почему ты решил? Перебил его Ирохин. Слава! У мы тоже что-то искали. Я тебе уже говорил, что порванная игрушка что-то дозначит. И вещи разбросанные, и весь этот беспорядок у Горецкой. Чтобы уйти из дома, Серафима взяла лишь кое-что из одежды, потому что тащить тяжелую сумку и ребенка явно не по силам хрупкой девушки. Поэтому я считаю и не небезосновательно, что был в ее квартире чужой человек. Я к чему веду? Он мог, конечно, воспользоваться и отмычками, но лично мне кажется, что эта ситуация с найденным в квартире Симы ключом подстроена и вылезает за рамки обычного ограбления. Что можно взять у матери-одиночки? При этих словах Макар почувствовал, как у него загорелись уши. Следователь почесал затылок и покачал головой. Вот я и подумал что кто-то мог сделать ключи, чтобы без лишней суматохи проникнуть в квартиры Горецкой и ее домработницы. Кто у вас занимается в городе подобным, делает ключи? Сколько мастеров? Да ты что? Отмахнулся Ерохин. Нет, городок у нас, сам видишь, маленький, а ключами, обычными и электронными, заведует дядя Толя. У него контора в центре, мини-комбинат. Все официально, комар носу не поточит. Местный житель, семейный. Следователь нахмурился. Нет, конечно, в твоих словах правда есть. Он же не спрашивает прописку. Принесли ключ, он сделал. Считаешь, глупое предположение? Вздохнул Макар. Нет, я бы со счетов не сбрасывал эту версию. Давай так поступим. Утром поедем к Зинаиде, расспросим ее конкретно о ключах, а потом сразу к мастеру, Вдруг что-то вспомнит. А что с этим пожаром-то? Кисло спросил Макар. Теперь он и сам не особо верил, что его предположение имело хоть какой-то вес. Действительно, Добринск – город маленький. И странно было бы на месте этого дяди Толи так поступать со своими клиентами. Тем более, что мастер и так все время жил и работал на виду. Ерохин не сдержал судорожный зевок. Затем встал и сделал несколько упражнений руками, разгоняя кровь. Его кот, коротко мяукнув во сне, перевернулся на спину и вытянулся во весь свой кошачий рост, заняв почти половину дивана. Следователь с завистью посмотрел на него и передернул плечами. «Брррр! Ничего, сейчас второе дыхание откроется!» – пошутил он и снова развернул ноутбук. «Видишь, что ты со мной делаешь, Чердынцев?» Мне бы спать, сил набираться. А я, как сумасшедший алхимик, философский камень ищу. Заманил ты меня своими версиями в это болото по самые... Хм, уши. Спасибо, что не бросил. По Горецкой я запросы во все инстанции послал. А то, что у меня на руках было, проверил через базу МВД. У нас ведь в стране как? Как? Макар серьезно посмотрел на следователя. Он понимал, что все это Ерохин делал не из-за симпатии к нему, а лишь по велению долга и профессионального интереса. «Редкая птица долетит до середины Днепра», – усмехнулся Ерохин. «И редкий человек в родном отечестве ни разу не столкнется с органами». Он задумчиво посмотрел в окно. «А может, так везде?» Макар, понимающе улыбнулся. Что ж, спорить со следователем было не о чем. Ерохин имел право козырять своим авторитетом в этом вопросе. «Смотри, что я сделал. Протащив через областные базы, проверил дела без грифа секретности. Ни на что особо не надеялся, если честно. Так, можно сказать, игрался. Щеки Ерохина порозовели. А тут, понимаешь, повезло. Я бы, наверное, уже на букву «Ё» срезался». Чердынцев хлопал глазами, не понимая тех тонкостей, о которых говорил следователь. По алфавиту искал, пояснил тот. Итак, Архангельск. То дело давно закрыли, а суть его была вот в чем: ночью в доме по улице Ленина загорелась квартира. Хозяин той квартиры, музейный работник, Аколышев, был найден мертвым в собственной кровати. Как показала экспертиза, в пьяном состоянии. Вероятно, курил в постели, от чего и произошло возгорание. Его жена с сыном на тот момент находились на даче, что, собственно, подтверждалось показаниями свидетелей. «И какое это имеет отношение к Горецкой?» – нетерпеливо спросил Макар, разглядывая фотографию. «Да погоди ты с Горецкой-то!» – шикнул на него Ерохин. «Сейчас все будет!» Раньше Аколышев жил в Ленинграде, работал в одном из музейных комплексов и занимался реставрацией. В блокаду город не покидал, а семью успел отправить в Архангельск. Туда затем и переехал. Жил тихо, как все. Но когда вскрыли квартиру, Ерухин сделал внушительную паузу, словно дразня Макара, отчего тот заерзал на месте и только потом продолжил. Внутри полового покрытия нашли специально сделанное углубление, что-то вроде схрона. «И что же там было?» – напрягся Макар. «А хрен его знает!» – поджал губы Ерохин. Жена клялась и божилась, что ничего не знает. Мальчишке лет десять было, если не ошибаюсь. Что с него взять? Так вот, Горецкая, а именно Купитман Амалия Яновна, следователь поднял вверх палец. Являлась их соседкой. Жила в том же доме опросили тех, кто под руку подвернулся, а потом, собственно, дело и закрыли. «Купитман», – тихо повторил Макар. «Получается, она опять поменяла паспорт? У нее прям привычка замуж выходить». «Ага», – хмыкнул Ерохин, – «причем за тех, кто жил один и наследников не имел. Здесь она уже вдова Купитмана. У мужа случился инфаркт на рабочем месте. Возраст». Ерохин постучал пальцем по экрану. Брусникин, кстати, тоже скончался довольно быстро. Но он ранен в войну был, лишился ноги. Тоже одинокий. Семья при бомбежке погибла, кажется. Ты чуешь, откуда ветер дует? Есть такая категория женщин. Веселая вдова называется. Стариков до инвалидов окольцовывают. А потом к своим рукам прибирают на житое. «Эффектная женщина, ничего против не скажу», – фыркнул Чердынцев. «Так что тут скажешь? Имела право». «Я так понимаю, из Архангельска она потом уехала». «Да, понесло нашу дамочку дальше. Больше, правда, нигде не отметилась в подобном плане». «А, нет, вру», – хохотнул Ерохин. «Мы же сейчас именно по ее душу тут собрались и разговоры ведем». Макар взглянул на часы, а затем в окно. Светало. Перед тем, как покинуть дачу, он проверил печь и успел подумать, что тепла хватит часов до пяти вечера. Что ж, если за это можно было не волноваться, то это вовсе не означало, что и остальное было так же оптимистично. Если они не найдут того, кто мог быть тем самым грабителем и косвенным убийцей Горецкой, придется решать – Каким образом вывести и обезопасить Симу? Вот ведь старая ведьма эта Горецкая. Тьфу ты, пронеслось в голове. Брусникина, Купитман. Сколько еще у этой звезды могло быть имен? На фотографии Амалия довольно молода. Многие кардинально меняются с возрастом. Но об этой женщине такого не скажешь. Она словно бравирует своей яркой внешностью. И этот прищур... Ни с чем не перепутаешь. Тот, кто делал снимок, явно застал ее врасплох. Горецкая не выглядит напуганной, скорее злой и несколько растерянной. Ирония судьбы. Вторую часть своей жизни она проведет на сцене, в лучах софитов, в провинциальном театрике, где ее талант, вероятно, блистал на фоне остальных. Не хотела наград и официоза, не любила фотографироваться. «Чего же вы так боялись, Амалия Яновна?» «О чем задумался, Чердынцев? Или спишь с открытыми глазами?» «Нет, я выспался». По телу Макара прошла приятная теплая волна, когда он подумал о прильнувшей к его плечу Сими. «А вот ты бы подремал часок». «Заботливый какой! Не переживай, мы народ привычный». «Во сколько можно будет ехать?» – спросил Макар. «Через полчасика рванем», – ответил Ерохин и, откинувшись на спинку стула, все же прикрыл глаза. «Слушай, Слава», – пнул его под столом Макар, – «а где, говоришь, колышев работал?» «В музее каком-то», – не открывая глаз пробубнил Ерохин. «А можно я дело почитаю?» – Макар придвинул к себе ноутбук. «Читай, мой неугомонный друг, электронная версия, там кратко». Сам понимаешь, голова Ерохина упала на грудь, а уже через мгновение послышалось легкое похрапывание. Чердынцев не сдержал улыбки, глядя на следователя. Если сфотографировать эту сцену, где хозяин приютился на стуле, а его кот вальяжно развалился на застеленном диване, то можно было бы попасть в самые популярные подборки на ютубе. Погрузившись в чтение, Макар все же следил за временем, чтобы не упустить ни единой минуты.